«Как жаль», — сказала я, — «но это правда, ваш Суре намного лучше, чем я его себе представляла. Меня заверяли, что здесь будет скучная, напряженная...» «У нее несколько консервативная гувернанка. прервал меня на слове Гидеон, «и можно сказать, что светская жизнь Диваншире несколько отсталая». Леди Бромтон захихикала. «О, да, в этом я убеждена. О, а вот, наконец-то, и лорд Аластер». Она посмотрела в сторону двери, где лорд Бромтон приветствовал нового гостя. Это был мужчина приблизительно среднего возраста, определить это было трудно из-за белоснежного парика, что был на нем, на котором был сюртук, так роскошно расшитый блестящими нитями и драгоценными камешками, что казалось, он светился. И этот сверкающий эффект усиливался из-за одетого во все черной мужчины, стоявшего рядом с ним. Он был закутый в черную мантию, у него были черные, как сажа, волосы к смуглой коже, и даже на расстоянии я могла видеть, что его глаза были такими же, как у Ракочи, похожими на огромные черные дыры. В этом пестром, увешанном драгоценностями обществе он выглядел чужеродно. «Я уже подумала, что Аластер сегодня уже не окажет нам честь». что было бы не слишком трагично, если вы меня спросите. Его присутствие не обязательно способствует веселости и раскованности. Я попытаюсь уговорить его выпить стаканчик пунша и послать его поиграть в карты в соседнюю комнату. — А мы попытаемся поднять его настроение нашим пением, — сказал мистер Мерхард, снова садясь за спинет. — Вы окажете мне честь, леди Лавиния? Гидеон взял меня под руку и отвел на пару шагов в сторону. «Сколько ты, черт подери, выпила?» «Пару стаканов», — призналась я. «Возможно, что секретный ингредиент не он что-то другое, а не спирт. Может быть, абсент?» «Как в этом печальном фильме Николь Кидман, Молин Руж. Я вздохнула. «Поспорим, что это ты тоже сможешь сыграть?» «Ну, чтобы тебе было ясно раз и навсегда, я ненавижу мюзиклы», — сказал Гидеон. «Как ты думаешь, ты продержишься еще пару минут? Лорд Аластер наконец-то прибыл, и как только мы поприветствуем его, мы можем идти». «Уже? Как жаль!» — сказала я. Гидуон посмотрел на меня, покачивая головой. «По-видимому, ты потеряла любое чувство времени. Если бы было можно, я бы засунул твою голову под холодную воду». Граф де Сен-Жермен подошел к нам. Это было совершенно особое представление, сказал он, глядя на Гедеона с высоко поднятыми бровями.